Теперь они стали осторожнее. Бывший борец и конюх все еще не покорялся смерти. Он боролся, но было по всему видно, это его последний бой. Сыновья не выходили из покоев. Тут были только двое, Лев и Стефан. Старший еще не вернулся из Сицилии, где сарацины продолжали предпринимать неожиданные набеги. Это открывало дорогу льву, и он с нетерпением ожидал кончины отца. Он спешил. Спешил, пока не вернулся старший брат. Глядя на тяжелое тело отца, он чувствовал, как все в нем бунтует, потому что тот еще продолжает бороться, еще держится за жизнь. Ему мучительно хотелось встать и одним ударом разрубить последние нити, связывающие отца с этой жизнью. Но озабоченные лица лекарей заставляли льва сдерживать себя. Из присутствующих лишь Стефан был искренне опечален. По его юному безбородому лицу текли слезы, и он по-детски размазывал их рукавом кафтана, расшитого золотой мишурой. Императрицы не было, она всю ночь не смыкала глаз у постели больного и с восходом солнца ушла к себе вздремнуть. Лев знал о ее привязанности к отцу и ломал себе голову над тем, как она воспримет его тайные планы. Отец давно уже определил в наследнике старшего брата, так что это было известно и матери, Но лев не желал мириться с этим. Если отец скончается до возвращения брата, лев не будет ждать ни минуты. Он тут же объявит себя Василевсом. Царский Хрисовул был уже написан от имени Василия, и под ним стояла его золотая печать. Василий отдавал по и своей воле заботы о государстве в руки льва-философа и объявлял его своим наследником и Василевсом. Все это было подготовлено тайно. Кроме императорского осекрита, Никто не знал о существовании указа. Он был спрятан в соседней комнате, в ящике массивного стола, где Василевс обычно хранил секретные письма. Императорский осекрит положил его туда сразу после того, как Василию внезапно стало плохо. Он сидел на широком позолоченном троне и диктовал распоряжения для старшего сына. Советовал ему не вступать в открытый бой с пиратами и не задерживаться там слишком долго. И надейся на свой ум, потому что ум — Это рука, которая направляет меч, чтобы пожать плоды победы. После этих слов наступила долгая пауза, которая озадачила Асикрита. Он ждал продолжения, но Василев смолчал. Столь долгое молчание смутило его, ведь у Василия был острый ум и ясная мысль. Асикрит поднял голову и испугался. Василий выгнулся... Его длинные ноги вытянулись, глаза закатились так, что белки светились в сумраке комнаты, и широко открытого рта струей текла слюна. А Секрит выбежал в коридор, и первым, кого он встретил, был Лев. Сын будто ждал за дверью. Убедившись, что Василевс без сознания, они тут же поставили императорскую печать под фальшивым указом и положили его в железный ящик стола. Лев смотрел на черных пиявок, облепивших тело отца. и непрестанно думал о том, с чего же начать. Кто будет тот, кому первым надо увидеть указ? Хорошо было бы созвать приближенных Василевса. Если они сами откроют шкатулку, то не возникнет сомнений и слухов. Нет, слухи-то, конечно, будут. Как бы ни было все законно и правильно, ты не можешь заткнуть рот молве. Если бы обошлось без слухов, он бы очень удивился. Лев встал, подошел к Стефану и легонько подтолкнул его к двери. — Иди, не мучайся. Он будет жить. Он так легко не сдастся. Иди. Отведя заплаканного брата в соседнюю комнату, он быстро вернулся, ступая легко, как кошка. Он усиленно соображал, как бы выпроводить лекарей. Их сосредоточенные серьезные лица раздражали его. Пиявки были похожи на куски тины на белом теле отца и вызывали тошноту. Лев прислонился к окну и посмотрел во двор. Деревья... выглядели унылыми и опечаленными. Давно прошло время обеда, но никто не обедал. И только он собрался отправить всех в трапезную, как больной начал икать. Лекари забеспокоились, стали тревожно переглядываться. Вдруг Василий содрогнулся так, что дернулась кровать. Вытянулся и затих. Глаза встали на место, веки опустились. Пиявка, присосавшаяся к колбу, будто осознав бессмысленность своего труда, и загнулась, раньше других оторвалась от кожи и медленно скатилась на белую подушку. Василия не стало. Слуги молча засуетились, торопясь убрать омерзительных помощниц лекарей. И вдруг тишину дворца разорвал вопль, кричала женщина, которая понимала, что потеряла все. Лев, император византийский, приказывает А в сущности, что он должен приказать? Первое его слово, как императора, должно, конечно, быть весомым и запоминающимся. Все сейчас ожидают, каким будет его первый шаг. Издаст ли он новый закон, монастырь ли одарит, осужденных ли помилует, храм ли воздвигнет во имя Всевышнего, который видит все. Последняя мысль заставила нового Василевса вздрогнуть. Действительно ли Бог видит все, если бы видел... то разве позволил бы ему таким коварным образом взойти на престол, отобрав его у брата? И все-таки, раз это удалось, значит, Бог на его стороне. И убийцы, и подлецы, и дураки занимали этот престол именем Всевышнего, а он ни жизни никого не лишал, ни крови не проливал, просто оказался умнее остальных. Но ум не для того ли и дается человеку, чтобы возвысить его над другими? В этом краю, где рабов и дураков так много, умный должен воссиять, стать для них солнцем во тьме житейской. В огромном небе, помимо мелких звезд, сияют также светило дня и ночи. Лев не раз созерцал небо, пытаясь разгадать их пути. На его столе и сейчас лежат вместе со стихами и желчными эпиграммами неоконченные труды о небесных светилах. Гроду древних книг перелистал он, многих предсказателей выслушал, за хвостатыми звездами наблюдал, чтобы открыть путь своей звезды. И она восияла в огромном небе над столицей Византии. Лев, византийский Василевс, по воле Божьей приказывает. Асикрит стоял, склонившись, и ждал распоряжений нового императора. Лев сидел на том же позолоченном троне, на котором потерял сознание Василий. Но если отцу трон был в пору, то для сына был широк, и он выглядел в нем, словно цыпленок в гнезде. Что-то птичье было и в лице нового Василевса. Острый нос с горбинкой, тонкие вытянутые вперед губы, узкие скулы и широкий затылок, покрытый редкими волосами. Единственное, что его облагораживало, был лоб, не столько высокий, сколько облысевший. Если бы не примечательный лоб, Василевс походил бы на простого пекаря или скорняка, которые встречаются на каждом шагу. Сын не обладал ни красотой и мужеством отца, ни живым очарованием матери. А Секрит близко знал его, знал его мелочный характер, змеиную злобу, готовую поразить каждого, и боялся его. Когда Лев предложил ему написать фальшивый хрисовул, он согласился. поскольку испугался за свою жизнь. Согласился, а сам все ждал удобного случая, чтобы предупредить отца, но случая не представилось Как на грех, все выходило в пользу льва. Теперь он добился своего, стал императором и приказывает. А секрет ждал. Лев Шестой в поисках мудрых поступков и умных мыслей медленно перебирал в уме жития святых и властителей, но прочитанное и услышанное ускользало от него. На ум приходили одни глупости, которые не годились для дела. Он то возвращался к Соломону с его притчами, то взывал к Солону или Аристотелю, но и в этих мысленных путешествиях не встречал никого, кто мог бы ему помочь. Каждый из них жил в своем времени, своими заботами, не задумываясь над тем, что когда-нибудь Василевс по имени Лев, философ, будет нуждаться в его помощи. Соломон мудрствовал перед приближенными и женщинами, а льву сейчас приходится лезть из кожи вон перед собственным осекритом, чтобы придумать нечто радостное или впечатляющее для народа. Но человек может прославиться, не только завоевав любовь народа, но и вызвав его ненависть. До сих пор лев думал, что его слава мудреца и философа обеспечивает ему народную любовь, больше, чем сплетни о том, что он не стесняется пренебрегать божьими заповедями. Слава похотливого сластолюбца закрепилась за ним давно. Три его брака уже никого не удивляли. Но последняя жена, Теофано, стала ему надоедать, и император ломал себе голову, как бы отправить ее в монастырь. Были и другие причины. Ему приглянулась Зоя, дочку купца Заутцы, и, кроме того, он подозревал, что Теофано... Кое-что знает о фальшивом Хрисавуле. Во время одной ссоры жена бросила намек на его отношение со секретом. Это и заставило Льва задуматься и затаить подозрение, что она знает.